Глава 3 «Я всё равно не могу понять, что здесь произошло», — покачал головой волчара, стоящий рядом со мной на стене. Он то и дело поглядывал на меня, вероятно, считая, что я не вижу его вопросительного взгляда. Ведь он никак не может понять, что здесь была за битва и почему у меня не непотрёпанный вид. «Нормальный вид. Что тебе не нравится?» «Да так, ничего. Волка можно понять. Ведь, глядя на ландшафт, можно предположить, что тут происходила битва как минимум с самим неназываемым. Глубокие кратеры, много зелёного снега, которые убирают мои, накачанные силой, кислотные слаймы. Эта местность сейчас ядовита для всего живого, и её нужно хорошенько почистить». «Когда можно вернуть людей в крепость?» «Завтра. Или лучше послезавтра. Ты же сам чувствуешь, какой здесь сейчас воздух?» «Скверный», — принюхиваясь, отвечает он. «Ты сам ответил на свой вопрос. Слаймы работают, но им нужно время». «Действительно, такие битвы не проходят бесследно, и часто Земля начинает принимать в себя скверну и даже распространять её». Мною уже был придуман план, который после каждого портала не называемого начинает работать. Я напитываю слаймов своей синей энергией и отправляю на зачистку. В это время воздушники чистят воздух, кислотники землю, а огненные сжигают даже то, что для кислотных вредно. Таким образом мы боремся за экологию земли. Мы с Волком ещё постояли здесь немного. а затем пошли к порталу, чтобы вернуться домой. Что ж, в ближайшее время Гаргас не станет для нас проблемой. И новый портал уже так просто не открыть, ведь для этого нужно время. Впрочем, есть у меня версия, что кодекс выполнит мою просьбу, и тогда у одного, а может и двух мудаков, станет меньше времени. Нам много меньше. Ведь метка на Гаргасе была удачно поставлена мной. А кодекс должен был усилить её, чтобы она сияла даже через пространство. Возможно, наконец-то мои братья смогут добраться до тайного схрона, где живёт эта падаль, и навсегда очистят от его присутствия Вселенную. Завалить его у меня сил не хватило, так что, как говорится, помогу, чем могу. Работайте, братья. Место, которого не существует. Тайная обитель неназываемого. Тёмная, едва осязаемая человеческая фигура виднелась вдалеке. Она постоянно меняла свою форму от колебаний настроения. Если бы его сейчас увидел обычный человек, то подумал бы, что это обычная тень. Однако тенью это не было. Просто сущность потеряла много своих сил и ещё не успела восстановиться. Поэтому не было нужной структуры тела. «Как он мог подвести меня?» — вдруг заговорила тень. «Как? Он ведь один из лучших!» «Прошу простить меня, господин, но я не знаю...» — в страхе поклонился крылатый вестник. «Я пытался вам донести, что он не лучший вариант. Слишком самоуверенный и наглый. Обижал, как обычная вшивая собака». «Он не должен был проиграть! Не должен был!» Сущность была в ярости. «Я слишком много вложил в эту операцию, чтобы она так позорно провалилась. Ведь была задействована даже моя личная энергия, неприкосновенная!» «Господин, Гаргас не впускает меня в свой мир, но мне удалось узнать, что он сейчас закрылся в своём главном убежище и не подпускает к себе вообще никого». «Мой мир закрыт даже от меня?» От удивления фигура сущности пошла в разнос, и растянулось в несколько раз, став больше. Это привело к нескольким магическим взрывам пустых хранилищ энергии, из которых Хонт забрал последние крохи. Конечно, у него были и другие, но он попросту не успел к ним подключиться. Последнее время у него были одни расходы и никакой прибыли. Возможно, любая другая сущность, которая находится в адеквате, давно бы уже бросила эту невыгодную затею с землёй, но только не он. не называемый не умел отступать от своих целей, когда считал, что они могут быть достижимы. А этот странный мир, Земля, был для него лакомым кусочком. Он понимал, что любые затраты окупятся после того, как он завладеет этим миром. «Даже от вас», — со страхом подтвердил Крылатый, — «он испуган. Мне сложно представить, что могло испугать его больше, чем...» На секунду он замялся. «Больше, чем я...» Продолжил за него неназываемый. «Верно». «Охотники. Много охотников, но их там нет. Был только один и тот слабый». «Нам доподлинно ещё неизвестно, что случилось во время их битвы. Вы сами знаете, что Кодекс следит за происходящим и прикрыл это место от нашего взора». От слов про Кодекс неназываемому стало не по себе. Он ненавидел его, но силу уважал и признавал. Ведь кодекс — это то, чего опасаться незазорно даже богам. «Гаргас подвел меня», — подытожила божественная сущность. «Он должен быть наказан. Его мир отныне не принадлежит ему. Там будет новый наместник, и, пожалуй, им станешь ты. Твоя задача будет продолжить дело Гаргаса». И не только по сбору энергии, а и в борьбе с охотником. «Ты не подведёшь меня, как он?» «Не подведу», — на автомате выпалил крылатый. Правда, только потом до него стал доходить смысл сказанных слов. Он, как услышал про мир, в котором станет наместником, так и выпал из реальности. А теперь, когда узнал, что ему придётся столкнуться с охотником, тоже был не рад. С другой стороны, он мечтал об этом очень долго и... Отказываться точно не будет. Крылатый не будет действовать, как тот идиот. Он может всё сделать чужими руками. Тот мир даёт много энергии, и для переноса слабых существ у него будут возможности. Главное — с помощью хитрости ударить по самым уязвимым местам. «Я лично сломаю защиту гаргоса и проникну в тот мир. Он будет казнён». «После чего его мир отойдёт тебе». «Благодарю вас», — упал на колени крылатый. Один взмах конечностей, похожий на руку, и перед глазами сущности предстала армия. Великая и огромная армия, которая и пойдёт с ним в мир гаргоса, если тот решил сопротивляться. Глядя на свою армию, он испытывал жалость. От того, что не мог их всех сейчас отправить на землю, Слишком они сильны, и не получится сейчас открыть такие порталы. Вот они точно справились бы. Но ничего, прочность барьера в этом мире и так уже немного ослабла. Слишком много трещин там есть, и каждый раз всё легче и легче отправлять туда новых слуг. Если бы, конечно, не тёмная богиня, которая сделала несколько дыр. Но за это она ответит. Точно ответит. Мир Гаргаса. Убежище наместника. «Вот так подарок мы получили», — покачал головой старый маг. «Ты согласен со мной, Вега?» «О, да», — засмеялся длинноволосый мужчина с причудливой шпагой в руках. «Наш брат умеет удивлять, даже тогда, когда находится не в самых лучших условиях». На то он и великий», — по-доброму улыбнулся маг. «Ладно, работаем дальше». После этих слов он активировал одну из своих техник и запустил её в небеса. Там появился огромный сигел «Силы охотников», с которого вниз устремились магические стрелы, поражая всех врагов, которые имели отпечатки скверны. А таких здесь было много. Очень, ведь этот мир был уже полностью захвачен. Давно таких подарков не было у ордена, ведь... называемый после захвата одного из сердец мира, умел скрывать их и закрывать от любого обнаружения. А сейчас вышло так, что даже через эту защиту пробился маяк, который показал, где он находится. И благодаря ему охотники могли проставить прямой портал. Каково же удивление всех было, когда они поняли, к кому этот маяк ведёт. А ещё, чей это дар? Брат Сандр! То, что он столкнулся с Гаргасом и выжил, это радует. Значит, с его развитием там всё в полном порядке. Ведь старый маг сильно переживал и мучился по этому поводу. На судьбу Сандра сейчас выпало слишком много сильных противников. А ведь ему в новом мире ещё и сотни лет не исполнилось. Но Орден помнит своего великого охотника и помогает всем, чем может. Уже идут переговоры со многими другими Орденами, Также ведётся война с Медасами, которые зажирались и с первого раза не поняли, что в тот мир им ходу нет. Даже было предложение о захвате всего Ордена Медасов и с их помощью вытащить Сандра оттуда лучом. Однако эта идея была откинута уже самим Маком. Он не знает, какая там обстановка. Если он всё правильно понимает, то у Сандра там сейчас своя жизнь и не менее весёлая, чем была в Ордене. Но он же охотник, и поэтому не умеет жить скучно. Значит, вытаскивать его, помимо его воли, не лучшая идея. Ещё есть сущности, которых тоже подключили к работе в этом направлении. А одна так сама вышла на них и сообщила, что Сандер жив, и у него всё хорошо. Больше сказать она не могла. Но и ко всему прочему добавила, что сама подключается к войне с медасами. Братья долго смеялись, когда услышали, кого Сандер заставил воевать на своей стороне. Впрочем, это неудивительно. Сандер был тем человеком, который даже для таких людей, как охотники, всегда делал самое невозможное. Макс стоял на вершине уступа и наблюдал, как рушатся защитные периметры под натиском ордена. Видел, как его сигел уничтожает противника, который находился в засаде. защищая подступы к крепости. А ведь он даже не в полную силу его напитал. Ещё он не видел смысла вмешиваться в битву самому. Ведь все справляются и без него. Да и, откровенно говоря, здесь не так уж много братьев из Ордена. Больше было легионеров. Почему-то старый маг ожидал большего от мира, в котором победила Скверна, и так тщательно его скрывала. Но уже как есть. Главное, чего он сейчас ждал, так это возможности лично взглянуть в глаза Гаргасу, предателю, которого он когда-то называл своим братом, и который не только предал и убил своих братьев, но и сумел предать сам кодекс. Такого старый маг не мог простить никому, а потому стоял и готовился наказывать, жестоко наказывать. В какой-то момент его взгляд привлёк магический всплеск, находящийся далеко за городом и крепостью. Он даже не стал смотреть, как вторая центурия тринадцатого легиона Галарии разносит мёртвых падальщиков, которые являлись последним кругом защиты. «Хм, а это интересно», — произнёс маг, чем заинтересовал остальных людей, которые стояли рядом. «Подмога?» — спросил Корион. «Не похоже на то», — задумался маг, глядя на эту аномалию. Тот, кто пытается сюда пройти, уже тоже пробивает барьер этого мира, как сделали мы. Интересно, кто это? Охотники рангом от магистров и выше, которые находились с маком, прислушались к колебаниям этого мира. Это было нелегко сделать, ведь мир был сам по себе заражённым. В нём присутствовало много боли, и она глушила остальные колебания. «Пойду и посмотрю, что там происходит. Чего гадать?» — пожимает плечами Мак и начинает передвигаться в мерцании. Его мерцание было настолько быстрым, что казалось, мол, этот человек пропадает из пространства и вдруг появляется в новом месте. Передвигаясь в нём, Маку вдруг вспомнилось, как он когда-то учил этому трюку Сандра. Затем, оказавшись на месте, ему не потребовалось много времени, чтобы разобраться в ситуации. «Да ну! Не может быть такого праздника! Я уже почти потерял надежду на хорошее веселье!» Не веря тому, что видит, выговорил старик. В следующий момент он схватил тончайшие портальные нити, которые пробивались в этот мир из другого, и стал напитывать их уже своей силой, помогая разорвать им защиту. «Идите к папочке!» — весело улыбался старый маг, И его улыбка сейчас была похожа на улыбку ребёнка, которому принесли неожиданный, но такой приятный подарок. Защита была быстро подавлена, и перед ним возник колоссальных размеров ядовито-зелёный портал. Другим охотникам не нужно было отдельное приглашение, они все уже оказались рядом с маком, не веря своей удачи «Мне казалось, что я такого никогда не увижу», — удивлённо произнёс Римус. «Это же высший портал Скверны!» «Я сам за всю свою жизнь видел похожих всего несколько штук», — покачал головой маг. «Не знаю, какой шанс, что сюда явится сам неназываемый. ну давайте, братья, мы спрячемся и посмотрим, что будет дальше. А то ещё спугнём». Секунда, и возле портала не осталось никого. Вообще. Каждый из охотников удалился на безопасное расстояние, и залёг в засаде. И сделали они это очень вовремя, так как не прошло много времени, и через портал начала проходить армия высшей осквернённой нежити. Той нежити, которая может гулять только по мирам высшего порядка или по личным захваченным мирам. Долго эта вся нежить выходила, и никто ей не мешал. Глядя на них, старик был доволен. Лишить этого мудака такого количества высококлассных слуг «Уже достойно». Однако что-то случилось в следующий момент. Сложно было описать словами охотников, ведь у них сейчас их не было. Они увидели, как в мир проникает мрак через портал. И это был первый признак того, что сам властитель этой армии решил явиться лично. Мак не стал спешить. Нет, он понимал всю важность ситуации, а также то, что уничтожить врага в этот раз Не получится. Он поймёт, что здесь идут бои. Однако этот мрак... В нём находилась очень большая часть силы Неназываемого. Если его уничтожить и растворить, то он запомнит это надолго. А потому маг дал новый клич в Орден. И если в первый раз сюда явились те, кто был поблизости, то теперь появятся практически все из их Ордена. А чтобы неназываемый не втянул свой мрак обратно, он готовил для него сюрприз. В один из моментов, когда его выдвижение в этот мир остановилось, маг принялся действовать. Мощнейший купол стал падать с небес на портал, и происходило это так быстро, что никто даже не успел среагировать. Синяя колба накрыла его и отсекла мрак от своего владельца. и теперь у них было не так много времени, чтобы уничтожить его полностью. Однако это не будет легко, ведь через купол всё ещё может проходить нежить. И, несомненно, Неназываемый станет посылать сюда всех, кого только можно. Потерять такую часть силы будет большим ударом по нему. Правда, маг именно на это и надеялся. Нет ничего лучше в этом мире, чем хорошая охота. Как же было хорошо вернуться домой. А как здорово было снова ощутить отклик от кодекса. Это словами сложно передать. Такое ощущение, словно тебя обнимают руки, которых ты не видел так давно. Кодекс явился ко мне сам. Он не просто ответил на мой зов, а пришёл первым. Я тогда спал. Мне нужно было восстановить свои силы, бианна в этом помогала, крепко обнимая меня. Хоть моё тело и было в полном порядке, но душу слегка контузило, как и перегрузило магические каналы. Довольно паршивое чувство, когда ты после каждой такой битвы потом несколько дней чувствуешь себя форменным инвалидом, который едва-едва может поднять руки. Но в то же время у тебя нет права на слабость. Ты охотник, и жалость даже к самому себе недопустима. А во-вторых, ты барон галактионов, подданные на тебя смотрят, и ты не можешь их подвести. Не то чтобы мне хотелось этого, но когда тебя вдруг ведёт в сторону, а ты вместо того, чтобы контролировать своё тело, быстро ныряешь внутрь самого себя и давай заделывать дыры, которые вдруг образовались, это, конечно, печально. Однако я вообще не об этом. Сплю, никого не трогаю, а вот меня даже очень. Тёмная снова решила появиться и явно намекала, что ждёт похвалы за своё деяние. А я вот, блин, вообще ничего не мог ей сказать. В этот раз она здорово помогла мне, хоть и помощь её была странной. Не знаю я о гаргосе и не бросиму вызов, то увидел бы очень и очень нескоро его. Скорее всего, он действовал бы, как и остальные эмиссары. Выбрал бы себе место жительства и оттуда распространял скверну. При этом постепенно искал возможности неожиданно подобраться ко мне. Однако мне такого счастья не нужно. гаргос слишком умён и хитёр, а ещё он бывший охотник. Не хочется ему льстить, но он, поскольку был охотником, умеет добиваться своих целей. Именно поэтому я пошёл на такой риск и вышел сейчас против него. Однако это того стоило. Я стал сильнее, а он сбежал. И уже никогда не вернётся». А ещё я подложил ему большого поросенка в виде метки маяка. Очень хотелось верить, что он побежит прятаться прямиком к своему господину. «Он ушёл?» — нахмурилась тёмная, которая вывела меня из задумчивости. «Он?» — рассмеялся я. «Ты о кодексе?» «Угу», — тёмная кивнула. «Глупая?» Как-то уж слишком по-доброму я это произнёс. «Кодекс всегда рядом». и никогда не покидал меня. Настроение у меня было отличным, ведь тёмное не просто так притихло сейчас и с опаской оглядывается по сторонам моей души. Только что меня посетил Кодекс и сообщил, что мой маяк помог Орлину. Впервые за долгое время им удалось отбить захваченный мир у неназываемого. И не тот, который захватили совсем недавно, а старый и очень нужный. Я был доволен собой. Хоть Кодекс и не говорил, но когда ты получаешь от него сообщение, то ощущаешь его всей душой. А ещё он сделал мне подарок, и это редкость, так сказать. Такого уровня, наверное, как героическая смерть великого охотника. «Зачем Кодекс явился к тебе?» — задала она ещё один вопрос. Кстати, было странно, что она не свалила сразу из моей души, а осталась. Ведь здесь ей опасно было находиться. принес подарок. — Подарок? — Верно. Не стал скрывать этот факт от неё. Эта новость явно заинтересовала тёмную богиню. — А какой? О, -о, -о, о шикарный! Но большего не расскажу. Могу только сказать, что ты узнаешь о нём совсем скоро. не Неназываемому он очень понравится. И я не блефовал. Разрешение получено. Сандер, кажется, стал дважды великим охотником. И теперь мне очень хотелось бы поговорить со своими старейшинами, хотя бы для того, чтобы понять, что я или кто. Теперь.